Герцог Дебуфор Герцог обернулся в тот самый момент, когда Рауль, желая оставить его Сатосом, закрывал дверь и собирался перейти вместе с офицерами в соседнюю залу. — Это тот юноша, которого так расхваливал принц? — спросил Дебуфор. — Да, это он. — Да, он настоящий солдат. Он здесь не лишний. Пусть останется с нами. — Оставайтесь, Рауль.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 — О, монсеньор, если бы не вы сами говорили об этом, вы б не поверили, разве не так? — Все же вам придется поверить, и давайте простимся. Вот что значит обрести вновь королевскую милость. — Милость? — Да, вы улыбаетесь. Ах, дорогой граф, знаете ли вы, почему я принял подобное назначение? — Потому что слава для вашей светлости превыше всего. Какая там слава?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 monсеньор что за чрезмерное преувеличение а в вашей жизни чрезмерной была только храбрость черт возьми дорогой друг это не храбрость настоящая храбрость это ехать за моря навстречу цинге дизентерии саранче и отравленным стрелам, как мой предок людовик святой людовик девятый французский король тысяча двести из династии капетингов В 1248 году возглавил седьмой крестовый поход. В 1250 году был захвачен в плен сарацинами и выкуплен за сто тысяч серебряных марок. В 1270 году совершил восьмой поход в Тунис, при осаде которого умер от моровой язвы. После смерти Людовика IX Булл и Папа и Бонифация VIII в 1297 году был провозглашен святым. Примечание редакции. Кстати, известно ли вам, что эти бездельники пользуются отравленными стрелами и посейчас? И потом, я об этом думаю уже очень давно. А вы знаете, что когда я хочу чего-нибудь, я хочу того, чего я хочу очень сильно.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 Буфор взял Атоса за руку и спросил, «Что вы хотите с ним делать?» «Пока ничего, монсеньор. Ах, да, я знаю. Со времени страсти короля к э, лавальер...» «Да, монсеньор. Значит, все это правда?» «Я, кажется, знавал ее некогда, эту маленькую прелестницу лавальер. Впрочем, она, сколько помнится, не так уж хороша». «Вы правы, монсеньор», — ответил Атос. «Знаете ли...» «Кого она мне чем-то напоминает?» «Она напоминает кого-нибудь вашей светлости?» «Она напоминает мне одну очень приятную юную девушку, мать которая жила возле рынка». «А-а-а», — улыбнулся Атот, — «хорошие времена», — добавил Буфор, — «да, лавальер напоминает мне эту милую девушку, у которой был сын, не так ли?» «Кажется, да» ответил герцог с той наивной беспечностью и великолепной забывчивостью интонации которых передать невозможно а вот бедняга горауль он бесспорно ваш сын, не так ли да мусеньор он бесспорно мой сын бедный мальчик оскорблен королем и дуиц он делает нечто большее муеньор он сдерживает порывы своей души и вы позволите ему тут закоснеть Это нехорошо. Послушайте, дайте-ка его мне. Я хочу его сохранить при себе, монсеньор. У меня только он один на всем свете, пока он захочет оставаться со мной. Хорошо, хорошо, — сказал герцог. И все же я бы вскоре привел его в чувство. Уверяю вас, что он из того теста, из которого делаются маршалы Франции. Возможно, монсеньор. Но ведь маршала в Франции назначает король. Рауль же ничего не примет от короля. Беседа прервалась, так как в комнату возвратился Рауль. За ним шел Гремо, руки которого, еще твердые и уверенные, держали под нос со стаканом и бутылкой вина, столь любимого герцогом. Увидев того, кому он издавна покровительствовал, герцог живо воскликнул гримо Здравствуй, Гремо. — Как поживаешь? —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 Кровь прилила к щекам, он испугал Атоса своей улыбкой. — Чего же вы пожелали? — спросил Герцг, откинувшись в кресле и передавая Гремо бутылку и вслед за тем ну сеньор обещайте мне выполнить мое пожелание. — Разумеется, раз я сказал, то о чем еще толковать? — Я пожелал, господин Герцг, отправиться с вами в Джиджелли. Атос побледнел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 — Черт возьми, — вскричал герцог, — в сущности, этот мальчуган прав. Что он будет здесь делать? Да он сгинет тут с горя. Рауль покраснел. Герцог, все более и более увлекаясь, между тем продолжал. Война разрушения. Участвуя в ней, можно выиграть решительно все. Потерять же только одно жизнь. Ну, что ж, тем хуже. То есть память, — живо вставил Рауль, — значит, тем лучше.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 Кто будет моим адъютантом, будет мне сыном, граф. — он сеньор воскликнул Рауль, отвешивая герцогу низкий поклон. — Монсеньор, — воскликнул граф, — Рауль поступит, руководствуясь своими желаниями. — О нет, граф, я поступлю так, как вы того захотите, — перебил его юноша. — Раз так, то этот вопрос будет решаться не графом и не виконтом, — сказал герцог, — а мной. Я увожу его.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 словно студеные капли с черных ногих деревьев, претерпевших зимнюю бурю. От этого последнего удара Атос пошатнулся, и даже сам герцог, казалось, заколебался. гримой спустил глухое стенание и уронил бутылку с вином, разбившуюся на ковре, в котором был застлан пол, но никто не обратил на это внимания. Герцог Дебофор пристально посмотрел на юношу,